Йота-бета. 12 Вернувшись домой и оставив Эми и Фреда на кухне с Ангелиной и вкуснейшими свежеиспеченными булочками, Хелена нашла Уильяма в ванной комнате, еще мокрого после душа. Как Саша. Около часа назад он уехал на такси в аэропорт, чтобы вернуться в Лондон. Завтра с утра пойдет в офис и вызовет официального ликвидатора. Что говорит об этом Джулс? Я ее не видел. По словам Ангелина, она вернулась во время ланча, потом снова уехала с Рупсом. Саша собирается ей сообщить? Он позвонил, вернее, оставил на мобильнике сообщение, что у него проблемы, и ему надо вернуться домой. «Очевидно, ее телефон все еще отключен, по крайней мере, для Саши», — вздохнул Вильям, вытираясь. Он в очень плохом состоянии. Не сомневаюсь, надолго он уехал. Сказал, что позвонит завтра вечером, чтобы сообщить мне о результатах оценки. Надеюсь, он понимает, что должен как можно скорее объясниться с Джоуз. Не сомневаюсь, только вот станет ли. Справедливости радио он пытался поговорить с ней сегодня утром, но она сказала, что у нее нет времени на болтовню и умчалась на машине с Робсом. «То есть нам придется притворяться, что все хорошо», — вздохнула Хелен, зная, что они скоро останутся без дома и без денег. Похоже на то. Как отреагирует Джолс, когда выяснится, что мы знали, а она нет? Эта женщина предпочитает владеть ситуацией. Хелена включила душ, но оттуда потекла лишь тонкая струйка тепловатой воды. Уильям застегнул рубашку. Надеюсь, он позвонит ей завтра, когда сделает свое грязное дело. Ей с детьми придется улететь домой. Кстати, заходил Алексис. Он хотел знать, не будем ли мы возражать, если он привезет бабушку посмотреть Пандору. Очевидно, она очень старая, и слаба и когда-то очень давно здесь работала. Да! кивнула Хелена. Становись под стройку. она была первой домработницей Ангуса. Инситу, когда он купил дом, и еще сохраняла силы, когда я приезжала сюда в прошлый раз. Ангус рассказывал, что она и дедушка Алексиса впервые встретились на винограднике. Я пригласил их выпить с нами все, просто не мог отказать. Спасибо. Она уже тогда казалась дряхлой. Бог знает, сколько ей сейчас, потому что я помню... Хелена слегка содрогнулась. Она немного странная. Так, мне лучше поторопиться. Хлоя предложила выкупать младших, и когда Хелена спустилась вниз, все трое уютно устроились на диване и смотрели Белоснежку. Хелена поцеловала чистого, сладко пахнущего сына в макушку. У тебя все хорошо, дорогуша? Фред не потрудился оторваться от бутылочки молока, просто передвинул ее в угол рта, как горящую сигарету. «Хотел могучих ренджеров, не сказку!» «Твоя очередь выбирать завтра вечером», — твердо сказала ему Хлоя. «Нечестно!» — заявив протест, Фред накрутил прядь волос на палец и удовлетворенно вернулся к молоку. «Спасибо, Хлоя», — благодарно сказала Хелена. «Нет проблем. Я и сама люблю дисны. Уложу их, когда фильм закончится. Увидимся за ужином». Хелена вышла на террасу. Оказалось, Джулс вернулась из странствия и теперь разложила на столе кипу глянцевых буклетов. А отсюда открывается просто фантастический вид, рассказывала она Сэди. По-моему, даже лучше этого. Акр земли, четыре спальни и потрясающий двадцатиметровый бассейн. Уильям, который появился позади Джулс с бокалами и вином, поглядел на жену, подняв бровь. «Кто хочет выпить?» — спросил он, ставя поднос на стол. «Непременно», — нетерпеливо сказала Джолс. «Привет, Хелена». «Виола говорит, вы прекрасно провели время на пляже. Спасибо, что взяла ее». «Мы?» «Да». «А ты?» джолс улыбнулась. «Я искала дом». «Да ну!» Хелена, старательно изображая вежливую улыбку, взяла у Вильяма бокал. Я имею в виду, у меня отложено немного денег из наследства покойной матери. Так почему бы не использовать их, чтобы купить что-то здесь? Я могу положить наличные на депозит, а Саша взять кредит у кого-нибудь из этих чертовых брокеров, с которыми проводит столько времени в сети, и заплатить все остальное. У всех наших друзей есть дома за границей, но Саша об этом даже говорить не хотел. Мол, слишком много хлопот, если что-то не задастся. «Вот и приходится каждый год полагаться на друзей в местах, которые оставляют желать лучшего. И я так ненавижу быть гостей!» Никто не нашелся, что ответить. И Джулс, ничего не замечая, продолжал. «Я решила, что на этот раз решение приму я. Так что мы покупаем дом. Ура!» «Ура!» Остальные подняли бокалы и сделали по большому, укрепляющему глотку вина. Рынок недвижимости здесь процветает, и это не слишком отличается от покупки в Англии. Особенно теперь, когда все правила меняются, потому что Кипр вступил в ЕС. Очаровательный молодой человек все мне сегодня объяснил. Они управляют твоей собственностью, когда ты уезжаешь, и сдают ее в аренду. Таким образом, ты получаешь доходы с накоплением капитала. Это должно быть хорошее вложение, ты не думаешь, Вилли? «Я не знаю здешнего рынка, Джулс. Мне надо его изучить, прежде чем я смогу дать тебе ответ». Джулс постучала пальцем по носу. «Поверь мне, у меня нюх на такие вещи. Помнишь, до того, как появился Робс, я была успешным агентом по недвижимости? Кроме того, это даст нашей семье то, что нам нужно. Собственный дом в теплых краях, где мы сможем принимать наших друзей». Ты говорила об этом с Сашей, выдавил Вилли. Нет, беспечно отозвалась Джолс. Я решила совершенно исключить его из отдыха. Если он вернется, его, возможно, будет ждать сюрприз, как знать. Она громко засмеялась. В общем, я пошла в душ, надеюсь, горячий, вела в бассейне с Рубсом. Приглядывайте. Ладно. Когда Джолс ушла, все трое некоторое время сидели молча. Утратив дар речи, в конце концов Сэдди пробормотал: «Она и правда нечто!» «Я уверена, она не имеет в виду половины того, что говорит», — сказала Хелена, поднимаясь. «Пойду проверю ужин. Вы двое продолжайте». «Саша, один из самых обаятельных людей, каких я встречал», — тихо сказала Сэдди. «Что он нашел в Джулс? Ты-то должен знать, Уильям. Ты его старейший друг». «Согласен. Он всегда был падок на хорошенькое личико, еще со школы», — задумчиво сказал он. «Когда мы учились в Оксфорде, его вечно окружали великолепные блондинки. Потом он бросил университет и примерно год спустя познакомился с Джулс, когда та уже работала агентом по недвижимости. Она была полной противоположностью его прежних подружек. Благоразумная, расторопная и практичная». если он хотел, чтобы кто-то прибрал его к рукам и приучил к дисциплине, то определенно сделал правильный выбор», — пробормотала Сэди. «Думаю, именно этого он и хотел. Вообще-то в молодости она была довольно милой и привлекательной», — продолжал Уильям. «И обожала Сашу, ради него была готова на всё. Она практически финансировала его стремление стать художником после того, как он бросил Оксфорд, и родители отказались давать ему хоть пенни». «Не представляю, что должно было случиться, чтобы она так ожесточилась», — заметила Сэдди. «Если мне не изменяет память, проблемы начались, когда Джулс ждала Рупса и больше не могла работать полный день. А значит, Саше пришлось найти нормальную работу. Ему не следовало идти в сети, честно говоря. Он не мог даже уследить за собственными расходами, а тем более заботиться о деньгах других людей». Ему дали работу просто за обаяние и аристократические знакомства. Уверена, что это и сделало его таким привлекательным для Джулс. «Она явно мечтает о высоком положении в обществе», — сказала Сэдди. «Да, она была невероятно амбициозна в этом плане», — согласился Уильям. «И пришла в восторг, когда ему предложили место в Сингапуре. К несчастью, в наше время все эти правит меритократия, каждый сам за себя». «Снобизм отправлен в багажник вместе со старыми школьными галстуками, где им и место. И взлёты, и падения зависят только от способностей, и Саша упал на самое дно». «Господи, ну и дела», — сказала Седи, оборачиваясь на звук шагов. «О, смотри, кто пришел. «Я, Сас. Надеюсь, я не помешал». Позади них стоял Алексис, на его руке, опиралась крохотная морщинистая дама, согнутая в три погибели от артрита и старости. Она была одета в традиционное для киприотов черное, кошмар ими. Кристина, столько лет прошло. Вернувшаяся с кухни Хелена наклонилась и расцеловала старуху в обе щеки. Кристина подняла на нее взгляд и обхватила руку Хелены похожими на когти пальцами. Она прошамкала что-то на греческом, голосом тонким и натужным, словно и требовалось усилие, чтобы говорить. Потом посмотрела на Пандору и улыбнулась, показывая неполный комплект почерневших зубов. Подняла дрожащую руку и что-то шепнула Алексису. Она спрашивает, не против ли ты войти с ней в дом, Хелен?" Перевел он. — Конечно, нет. — Вильям, пожалуйста, загляни и проверь. Забрала ли уже Хлоя младших наверх? Хелене не хотелось, чтобы Ими или Фред увидели Кристину перед сном, учитывая, что та очень походила на ведьму. Конечно, им немедленно понял и быстро двинулся к дому. «Пойду выгоню Виолу из бассейна», предложила Сэди, вставая. «Она, наверное, уже похожа на чернослив». Алексис и Хелена помогли Кристине медленно пройти по террасе гостиной. «Насколько она плоха?» — тихо спросила Хелена. «Она говорит, что устала жить, что ее время на земле истекло. Значит, конец близок», — буднично сказал Алексис. Они вошли в недавно опустевшую гостиную, и Хелена указала на одно из кресел с высокой спинкой. «Думаю, в нем ей будет удобнее всего». Они вдвоем усадили Кристину в кресло, потом сели по обе стороны от нее, ее взгляд порхал по комнате. и Хелена видела в нем живой ум, не соответствующий хрупкости тела, в котором обитал. Кристина остановила взгляд на Хелене и смотрела пристально, пока Хелена не отвела глаза. Тогда старуха быстро заговорила по-гречески. «Она говорит что-то очень красивое», — сказал Алексис. «И что-то очень похоже на женщину, которую она когда-то знала, которая очень часто приезжала сюда». «Правда?» — сказала хелен кто-то уже говорил мне это недавно кто она была можешь спросить алексис поднял руку сосредоточившись на том что говорила бабушка она говорит это секрет укрыть здесь алексей замолчал и опустил взгляд на свои руки что поторопила его хелен что он храним тобой пробормотал он смущенно сердце хелена заколотилось в груди «У всех есть секреты, Алексис», — тихо сказала она, но тот не слушал. Он внимательно смотрел на продолжавшую говорить бабушку, и в глазах его была тревога. Он что-то сказал ей по-гречески и покачал головой, когда Кристина продолжила бормотать. Внезапная энергия старухи, казалось, иссякла, и она, умолкнув, осела в кресле и закрыла глаза. Алексис вытащил белоснежный носовой платок и промокнул лоб. «Прошу прощения, Елена. Она очень стара. Мне не следовало приводить ее сюда. Ну уже мы должны отвезти тебя домой», — мягко сказал он Кристине. «Пожалуйста, Алексис, скажи мне, что она пыталась сказать». «Ничего, пустяки. Бредни, бестолковые старухи, вот и все», — успокаивал ее Алексис, когда наполовину вел, наполовину нес Кристину к стеклянным дверям. «Не обращай внимания. Прости, что испортил тебе вечер. Антио». «Хелена». Глядя им вслед, Хелена ухватила из-за одну из дверей, чтобы не упасть. Ей было плохо, дурно. Не хватало воздуха. «Дорогуша, все в порядке». Сильная рука обхватила ее за талию. «Да, я... Ну-ка, присядь, я принесу тебе воды». Уильям усадил ее на диван, и пока он ушел на кухню, Хелена пыталась вернуть самообладание. Много лет назад Ангус не раз говорил, что Кристина безумна. Он терпел ее странности, потому что она была чудесной хозяйкой, к тому же не знала английского и потому не могла пересказать в деревне, ведущиеся в доме разговоры. Уильям вернулся со стаканом воды и взял руку жены в свою. «Ты как лед, елен Он пощупал ее лоб. Заболел? «Нет, нет, сейчас приду в себя». Хелена мелкими глотками пила воду, что она сказала, что ты так расстроилась. Ничего на самом деле, думаю, я просто выбилась из сил. Да, дай мне несколько минут, и я приду в себя, мне уже лучше честно. Она посмотрела на него и кивнула, потом встала. Но тут ноги подкосились, и она вцепилась в руку мужа. Так, хватит, идем наверх, и я уложу тебя в постель. и не желаю слышать ни слова протеста». Он легко подхватил ее на руки и понес к лестнице. «А как же ужин? Мне надо проверить мусаку». «Я сказал, что не желаю слышать ни слова протеста. На случай, если ты еще не знаешь, я вполне способен поставить еду на стол. И у меня есть в атагу усердных помощников, которые тоже в состоянии внести свою лепту». Уильям бережно уложил ее на кровать. «Хотя бы раз, дорогуша, «Доверься мне. Мир Пандоры способен повращаться несколько часов без тебя. Тебе надо отдохнуть». «Спасибо, дорогуша», — сказала она, — «все еще чувствую ужасную слабость». «Хелена, ты очень бледна. Уверена, что все в порядке». «Да, я просто устала, вот и все». «Знаешь», — сказал он, нежно целуя ее в лоб, чтобы не случилось в прошлом, «можешь мне довериться». Я справлюсь, обещаю. Я уверена, что завтра мне станет лучше. Не говори ничего детям, ладно? Ты же знаешь, как Алекс начинает паниковать, когда я не в форме. Ладно, скажу, что ты легла пораньше. Это позволено, знаешь ли. Он улыбнулся и встал. Постарайся поспать. Постараюсь. Уильям вышел из комнаты и медленно пошел к лестнице, зная, что сколько бы жена не отрицала старуха, сказала что-то неприятное, он всей душой желал, чтобы она открылась ему, сказала, что думает и чувствует. Не было никакого сомнения, что Хелена скрывает секреты, например, личность отца Алекса. И учитывая подспудное напряжение Хелены и почти постоянное присутствие Алексиса, не надо было быть гением, чтобы сообразить, что к чему, и придумать вероятный сценарий. Формально это означало, что его жена Лгунья, поскольку она поклялась, что не видела его с тех пор, как отдыхала здесь 24 года назад. Казалось, здесь, в Пандоре, прошлое Хелены столкнулась с ее настоящим. И если на то пошло его, теперь-то он имеет право знать. Пока он оставит ее в покое, но, спускаясь по лестнице, Уильям решил, что не уедет из Пандоры, Не узнав правды. Дневник Алекса 19 июля. Продолжение Ничего себе, вечерок! Дантафат. Да только без царящего в воду оживления. Все сидели за столом с таким видом, будто их гениталии вот-вот собираются поджарить. Ели мы папины куриные крылышки, он, разумеется, забыл достать мусаку. которая совсем сгорела, ему пришлось обратиться к единственному блюду, которое он умеет готовить. Впрочем, они были не так уж и плохи, совсем немного обуглились. Нечасто я чувствую себя душой компании, так что тот факт, что я это ощущал, дает неплохое представление об общем настрое. Я мог бы сказать, что виновата Джулс, которая говорила только о том, какой мерзавец ее отсутствующий супруг, что очень расстроило Виолу. Или Рубс, который дулся, потому что Хлоя отправилась на свидание с каким-то типом, с которым познакомилась в аэропорту. Или Сэдди, которая, по-видимому, вдруг вспомнила о своем бывшем и решила поделиться с нами всеми неаппетитными подробностями. Или папа, который отделял нас своим подгоревшим творением с видом мрачного жнеца. Я мог бы назвать любую из этих причин для тучи, висевшей над столом, как остаточный дым от барбекю. но ни одна из них не была бы точной. Все потому, что с нами не было мамы. Она воистину, как суперклей, незримо объединяет дом. Однако это замечаешь только, когда ее нет рядом, и все разваливается. Я проведал ее раньше, как только услышал от папы, что она пошла отдохнуть. Пошла отдохнуть. Это снисходительный эвфемизм, который взрослый использует со своими отпрысками и которые те должны принимать на веру. Матери не устают, такой функции у них нет. Они шатаются, но идут, пока не падают, узнуренные в кровать в назначенное время, то есть после умывания. Поэтому, согласно моему опыту, пошла отдохнуть не означает, что мать устала. Это означает что угодно. От слишком много джина с тоником до рака в терминальной стадии. Я внимательно изучил ее, принюхиваясь к дыханию, когда обнимал, и могу подтвердить, что злоупотреблением там и не пахнет. Что до рака в терминальной стадии, такая возможность, наверное, существует, но поскольку мы были сегодня на море, и она плавала, и плескалась, и была в отличной форме, болезнь должна была бы развиться быстро, как по волшебству. Допускаю, что мама была бледна под загаром, но я никогда не понимал, как загорелый человек может казаться бледным. Еще одно нелепое бесполезное выражение вроде «не узнаешь, пока не попробуешь». Что именно попробовать? А если попробовала оно с мышьяком, то ничего не узнаешь вовеки вечной. Я сдаюсь. Инстинкт говорит мне, что мама не собирается покинуть этот бренный мир. Так что мне надо будет установить, что за загадочная монахиня приходила с мистером «Я все устрою». И что такого ужасного наговорила маме? Этот человек — источник неприятностей, заглавный Н. Хотел бы я, чтобы он держался от нас подальше. Но нет, он все время возвращается при малейшей возможности. Будь я на месте папы, я бы уже серьезно разозлился, потому что ясно же, чего он хочет, а это недоступно.